Александра. Эпиграф. Хорошие вести не покидают ворот, плохие разносятся на тысячу миль. Японская пословица. Арест моего мужа наделал много шуму во дворе. Старушки и соседки очень живо обсуждали эту новость, а центром всех разговоров была, разумеется, Алиса Власевна. Она, округлив глаза, сообщила жуткие подробности дела, известное ей якобы со слов следователя. «И вот надо же ему было на ком-то тренироваться!» «Так он, паразит, вон чего думал, м? бомжей обезглавливать!» «Да погоди, власьевна перебила толстая, дышливая Полина Дмитриевна. «Как так тренироваться? Зачем?» «А вот так! Он в какую-то секту вступил, а там ему должность убийцы определили!» Убежденно фантазировала Алиса Власевна, не замечая, видимо, что я вхожу в арку. Секта это хотела весь город к рукам прибрать, и такие, как наш японец, должны были неугодных убивать. — Сашенька! — ахнула Полина Дмитриевна, увидев, наконец, меня, и кинулась, как на пожар. — Да как же ты уцелела-то, детка, а? Как же он тебя не зарезал убийца и Сонечку, Сонечку! Я ничего не понимала. Испуганно озиралась и вглядывалась в лица окруживших меня плотным кольцом женщин, а те охали, ахали, извергали проклятие в чей-то адрес, но в чей и за что я не могла разобрать. И только когда кто-то из них произнес имя моего мужа, я вдруг почувствовала, что случилось что-то ужасное, что-то с Акеллой. Я оттолкнула стоявшую на пути Алису Власевну и кинулась к подъезду. Взлетев по лестнице, обнаружила открытую дверь квартиры совершенно незнакомых мужчин в прихожей. — Вы... вы кто? — задыхаясь от быстрого бега, спросила я, и один из них молча сунул мне в лицо развернутое удостоверение. — Что происходит? Где Саша? Гражданин Сайгачев Александр Михайлович задержан по подозрению в убийстве. Отчеканил неприятного вида мужчина в длинном кожаном пальто и широкополой шляпе. Мне из-под ног рванулась личностная клетка, я едва не упала успеху ухватить кожаного за рукав. — Это вот "То не может быть", прошептала я. "Это не он. Сашка не мог. Он самурай. А самурай не убивает безоружных". откуда вы знаете, кого именно он не убивал?" мгновенно вцепился в меня кожаный. "Я я не знаю", пробормотала я, и в памяти моментально всплыл разговор с Алисой Власиевной. "А ну-ка, пройдёмте в квартирку, гражданочка". Впихнул меня в квартиру «Кожаный, где все еще шел обыск, вы кем приходитесь гражданину Саигачеву?» «Женой», — набуркнула я, пытаясь найти в сумочке паспорт. «Вот». Мужчина взял протянутый документ, изучил, хмыкнул и небрежно бросил на столик. «Скажите, Александра Ефимовна, а вы не родственница Ефиму Есючу Гельману?» mm. «Самые идиотские вопросы всех, что только можно придумать». когда только что держал в руках паспорт со штампом о регистрации брака, где ясно написано «Александра Гельман». Разумеется, однофамилец. Это ведь такая же распространённая фамилия, как Иванов и Петров. Но я постаралась сдержаться и не нахамить прям вот так с первой секунды общения. Я его дочь. у тогда всё понятно. Стало быть, гражданин Сайгачёв зять, тот самый зять, что ловко проворачивал разного рода дела, Для вашего, папеньки. Что за тон? Я все еще старалась держать себя в руках. Что вы себе позволяете? Мы давно живем отдельно от отца, и у Саши вполне легальная работа. А откуда у вашего мужа столько редкого оружия? Оно не все редкое, только несколько мечей. Остальное муж использует для работы. Ага, хороша работа, бомжей резать, с издевкой проговорил мужчина. Я начала терять терпение, потому что всему на свете есть предел. «Это неправда! Мой муж — известный тренер, у него свой клуб!» «Известный бандит ваш муж, александр Ефимовна! Проверим еще, чему он там своих учеников обучал!» Кивнул Кожаный, с интересом рассматривая укрепленные на специальных стойках катана как-ка «А скажите, откуда все-таки у вашего мужа столько мечей?» «Это подарки. Кое-что он привозит сам из Японии». В комнатах все было перевернуто, двое сотрудников разбирали бумаги в сейфе в тренировочном зале. Это просматривалось из-за раздвинутых ширм. Я вытянул ушей и увидела, как один из оперативников пытается открыть вынутый из сейфа Тессен. «Осторожнее!» — вскликнула я, видя, что сотрудник начинает ломать редкую вещь, так как не знает правил обращения. «Я сама!» Выхватив веер из его рук, я щелкнула замком и раскрыла. «Это не представляет никакой угрозы!» а почему он «Металлический», — поинтересовался сотрудник и, проведя по краю веера, тотчас отдернул руку и сунул окровавленный палец в рот. «Нифига себе не представляет угрозы! Да этим можно голову отрезать. Край-то как бритва». «Ничего им нельзя отрезать!» Зло бросила я, осторожно закрыв тест и вернув его в сейф. «Это не оружие нападения, это для защиты. И вообще, чтобы поранить кого-то, нужно знать технику». «Ну...» С этим я полагаю, у вашего супруга проблем не было, заметил приятным голосом пожилой седой мужчина с широкоскולным обветренным лицом, внимательно изучавший стопку документов. Судя по этим бумагам, Александр Михайлович Сайгачев, мастер высшего класса, имеет дан по кендзюцу и множество других полезных навыков. "Ну и что?" возразил я. "Это ведь не запрещено". "Это не запрещено, а кивнул мужчина, а вот голову отсекать живым людям, даже бомжам. Несколько противозаконно. Вы не согласны, Александра Ефимовна? Согласна. Но мой муж никого не убивал. Он порядочный человек, он учитель, сенсей, понимаете? Он ученикам всегда внушает, что навыки применять в драке все равно, что выйти с мечом на безоружного. Так разве же он мог сам? Это ведь противоречит кодексу. Седой поморщился. Видимо, мой звонкий голос бился в виски, вызывая болезненное ощущение Кодекс. Самурай, понимаешь. Придумают себе. Совсем от корней отреклись. Япония, понимаешь, Китай. А как же наши, русичи, а? Если бы в тот момент я была в состоянии смеяться, то сделала бы это. Поборник чистоты русских традиций сам явно носил имя вроде Гафура или Тамерлана. Чистокровный татарин. Но мне было не до смеха, не до вида оперативников. «Причем тут от корней отреклись? Он... ну ты как раз и не отрекался. У него дед был ученым, востоковедом известным, много лет в Японии провел». Mm. «Вы полагаете, этого достаточно, чтобы снять с вашего супруга предъявленное обвинение?» «Нет, но... так вот, что я вам скажу, девушка!» Наставительно произнес Седой. «Порядочный человек — это не профессия и не алиби». Я поняла, что все бесполезно. но Они не верят мне, не верят Акелли. Тогда кто может их убедить в том, что мой муж не совершал убийство, что его кодекс чести не позволяет ему нарушать закон? Я подняла глаза, взглянула за раздвинутую ширму в соседнюю комнату и... Вдруг почувствовала, что там чего-то не хватает. Чего-то, что всегда было, а потому примелькалось. «А можно я войду в ту комнату?» — спросила я у сидящего напротив меня кожаного. «Мне кажется, там что-то пропало». «Что пропало?» «Мгновенно подобрался он». «Не знаю. Мне нужно посмотреть». «Идемте». Кожаный встал и первым вошел в тренировочный зал. «Только смотрите внимательно, это очень важно». Я пристально оглядела комнату... И взгляд остановился на катана-какэ, стойке, на которой были укреплены мечи. Таких стоек было пять по четыре меча на каждой, и вот на самой дальней, стоявшей на полу у окна, не хватало большого меча-татти. Парный к нему, малый меч-танто, висел на прежнем месте, а вот большого в лаковых черных ножнах не было. Но самое ужасное заключалось в том, что я была абсолютно уверена, меч пропал не сегодня. Да. Я вдруг вспомнила, что, вытирая пыль с оружия на прошлой неделе, заметила отсутствие меча и хотела спросить об этом у Акеллы, но закрутилась и забыла. Милиционер заметил, видимо, как меняется выражение моего лица и тронул за рукав. — Ну, нашли пропажу? — Да, — с запинкой проговорила я, не вполне уверенная в том, что стоит выдавать такую информацию. — Вот здесь, видите? Я указал рукой на пустующие гнезда в катана-какет. «Здесь должен быть большой меч, а его нет. Малый на месте, а большого нет». «Может, и не было?» «Вы не понимаете. Эти мечи носились только парой. Значит, и продаваться могли только парой вместе, иначе их цена намного ниже. Это называется дайсё». Кожаный хмыкнул. «Чудно у вас в доме, Александра Ефимовна. Даже стола нет нормального, а кругом такие вещи дорогие. Не находите, что это странно?» «Что в этом странного?» «А вообще вы могли бы и представиться...» Заметила я, устав называть его про себя кожаным. А я этого не сделал? Удивился он, доставая из кармана плаща удостоверения. Простите. Старший оперуполномоченный уголовного розыска Карипанов Борис Евгеньевич. Так на чем мы остановились? На том, что стола у нас нет, а дорогих вещей много. Проговорила я с нескрываемым раздражением, вдруг почувствовав необъяснимую неприязнь к этому человеку. Мой муж живет по своим представлениям о быте, и если они как-то отличаются от ваших, то это вовсе не означает, что он убийца. Карипанов уставился на нее прозрачно-зелеными глазами и хмыкнул. Теория у вас такая, да? Забавно. А скажите мне, уважаемая Александра Ефимовна, не замечали ли вы в последнее время за своим мужем чего-нибудь нехарактерного? «Ничего нехарактерного», — решительно отвергла я. «Все как всегда». Мы после Нового года собирались в Осаку всей семьей. Саша занимался оформлением визы. Ученицу новую взял, мою приятельницу». «Да, не понимаю», — нахмурился Карипанов. «Если так уж, нужны деньги. Почему не продать что-то из оружия, а?» И как бы в подтверждение своих слов он обвел рукой комнату. «Кстати, а ведь пропавший меч вполне мог быть продан, разве нет?» «Нет, Саша никогда не продал бы ничего из коллекции», — с жаром изразила я. И он денег не брал, занимался потому, что та интерес проявила. Я настаиваю на том, что меч кто-то украл. Mm. Mm. Прямо вот так сразу и украл, усмехнулся Карипанов. У вас дома часто бывают чужие люди? Нет. Дверные замки целы? Да, но... А вот... Да и но не надо. Раз все цело, значит, кража исключается. Ну, подумайте сами, александр Ефимовна, если бы к вам в дом забрался вор... «Ну разве он ограничился только бы этим, одним, там, как вы его назвали-то?» Карипанов пощелкал пальцами, припоминая сказанное мной слово, я со вздохом подсказала «Тати». «Ну да, именно», — обрадованно подтвердил следователь. «Именно Тати. Чего в нем ценного-то?» «Да ничего особо, кроме, может, того, что это был подарок, признал я. Это даже не самый дорогой из всех мечей. Такие вообще носили самураи ниже пятого ранга. Тем, кто выше, полагались и сиротати». серебряные или белые мечи, а этот был черный, карацакури. Лицо Карипанова сделалось растерянным, и я испытала злородные удовольствие Было очевидно, что я произносила с легкостью такие слова, на которые он запросто мог сломать язык. но откуда вы все это знаете?» — глуповато спросил он, и я не успел ответить. Вместо меня это сделал Русич, оторвавшийся от своих записей, которые делал в блокноте. Ну, очевидно же, Борис Евгеньевич, что раз муж сдвинут на этой японской байде, то и жена наверняка в курсе. Мне захотелось схватить с катана, как и о первой попавшейся мечи, с размаху врезать им по толстому брюху ревнителей русских традиций, чтобы не забывался. По понятным причинам я сдержалась, и только процедила неприязненно. Если вы лично в этом не разбираетесь, это еще не есть байда, цитируя вашу же изящную конструкцию. А Саша очень много рассказывает мне об оружии, об обычаях. У него ведь есть научная степень. Вы не знали? Я чувствовала, что крипанов и Русич пока этого не знали. С документами работали другие оперативники, а эти двое просмотрели их бегло не успели еще вникнуть во все тонкости. Так и думают, видимо, мол, ученую степень, надо же. но Если судить по обстановке квартиры, так он просто сдвинутый фанатик. Такие разговоры шепотом вели наши соседи, и я не раз слышала, как старушки на лавке обсуждают нас и наш образ жизни. «Чудные крестьянские дети», — пробормотал Карипанов. Эта фраза, очевидно, заменяла ему выражение про бога, в которого следователь, должно быть, не особенно верил. Обыск подошел к концу. Соблюдя все необходимые формальности, Карипанов распрощался и вышел вслед за коллегами. Я услышала, как на площадке он говорит кому-то «Надо бы все-таки похвалить Ольгу за проницательность. Это она сказала, что так убивать только самурай может. Признайся, Наэль, что при всех своих многочисленных отрицательных качествах я все же человек справедливый». И вслед за этим раздался хохот. Я отметила про себя, что не ошиблась, и один из оперативников татарин. А вот имя Ольга как-то нехорошо царапнуло, но быстро ушло на второй план. Мне предстояла основательная уборка в квартире, которую мне нужно было закончить до того, как придет время забирать из садика Соню. Оценив масштабы, я поняла, что не справлюсь, и позвонила домработнице Гале. Та пообещала приехать через полчаса, но от ее охани и причитания мне стало совсем дурно, а лишь бы Соня не поняла ничего. Мысль об украденном Татте не давала мне покоя. О том, что это была именно кража, даже не сомневалась. Сашка не мог продать или подарить кому-то такую дорогую для него вещь. Эта пара, да и все, появилась в доме еще до меня, и я чувствовал особое отношение мужа к этим мечам. Он часто и подолгу изучал устройство каждого меча, ощупывал ножды, рассматривал каждый виток шелковой оплетки на рукояти, меннуки, ювелирную декоративную фигурку, спрятанную под оплеткой. «А почему их непременно должно быть два?» спросил однажды я, осмелившись нарушить блаженное созерцание мужа. Так положено по церемониалу. Большой меч пригоден для многолюдного побоища, им удобно, например, доспехи проламывать, а короткие используются для ближнего боя или для сапуку. Мне стало не по себе, и я содрогнулась, представив, как идеально отточенный клинок разрезает кожу и мышцы. Но Сашка всегда говорил, что настоящий самурай презирает жизнь, и ритуальное самоубийство для него истинное наслаждение. Ну, именно поэтому самураи редко доживали до сорока лет. Умереть, выказав преданность своему господину, считалось весьма почетным. Ужас какой! Я поежилась, и муж рассмеялся. Что поделать? Да вообще забавно. В средние века рост японца не превышал 160 сантиметров, а длина меча или того же шеста бо могла достигать метра восьмидесяти. Представь, как они владели техниками, чтобы уметь сражаться подобным оружием. Не знаю, почему именно сейчас в памяти всплыл этот разговор, Взглянув на часы, я поняла, что нужно поторапливаться, чтобы дочь не осталась в садике одна. Этот момент всегда ее сильно травмировал, и психолог объяснила мне, что Соня просто подсознательно боится, что я не приду и оставлю ее в садике насовсем. Мы с акелой уговорились никогда не допускать подобного и часто подменяли друг друга, если один из нас был занят и не мог освободиться к определенному времени. Я набросила пальто и шапку и выскочила на лестничную клетку. Заперев дверь, побежала вниз по лестнице, и в темном тамбуре между входных дверей столкнулась с Алисой Власевной. Старушка втянула голову в плечи, как будто ждала, что я ее ударю, прошмыгнула мимо. И даже внимания не обратила ни на этот жест, ни на выражение лица Алисы Власевны. Выскочила из подъезда и побежала в сторону автобусной остановки. Нужно было забрать Соню вовремя. Ездить на машине я практически перестала. Институт находился недалеко, Сонин садик тоже. И автобусом сегодня я воспользовалась исключительно для ускорения процесса, обычно всегда ходила пешком. Навыки вождения вспоминались лишь при поездках к отцу в поселок, куда добраться на общественном транспорте было невозможно, но и это случалось нечасто. В основном мы ездили втроем, и за рулем всегда был Сашка. Успев вскочить в исходивший мимо автобус, я рухнула на сиденье, протянула мелочь кондуктору и стала лихорадочно придумывать для дочери историю о том, что папа срочно уехал в командировку. Мы с Соней только что вышли из здания детского сада, когда у меня в кармане заверещал мобильный. Это оказалось Галя. Санечка, ты далеко от дома? Я из сада вышла, Соня. А что случилось? до «Да ключи я найти не могу. Видимо, дома оставила старая ворона, — голосила Галя, расстроенная до нелься. Это было весьма некстати Но я надеялась, что до нашего возвращения... А я планировала еще зайти в супермаркет и побродить там подольше. Галя успеет хоть немного убрать следы пребывания оперативников в нашей квартире, вот надо же сюрприз. Хорошо, я сейчас. Ничего не поделаешь, придется отдать ключ домработнице и включить в свой план посещение еще и большого торгового центра. «Ты проголодалась?» — спросила я у дочери, та замотала головой. не -а. «Тогда, может, по магазинам?» «Ты мне корону обещала». Напомнила Соня, я виновато пробормотала. Слушай, точно. Сейчас вот Гале ключи отдадим и порешаем вопрос твоей короны. На предстоящем утреннике Соня должна была исполнять роль снежной королевы в маленьком спектакле. Костюм мы, э, вернее, Гале, конечно, хоть и с моей косорукой помощью, соорудили еще в начале месяца, но вот достойную корону никак подобрать не могли. Да я и забыла, если честно. Хороша маманя, забыл Дочь, понимающе кивнула и забубнила в полголоса стихотворение, которое выучила помимо роли снежной королевы. Галя ждала нас во дворе на лавке. Ее большая клетчатая сумка стояла рядом. Из нее выглядывала какая-то бутыль с яркой наклейкой. Торчала упаковка матерчатых салфеток и видняло что-то мягкое, розовое. Соня, увидевшая Галю чуть раньше, вырвала свою руку из моей в припрыжку поскакала к лавке. «Баба Галя!» «Ой, Сонюшка, осторожнее, очень скользко!» Галя встала и раскинула навстречу девочке руки. «А у меня кто есть? Смотри-ка!» Она повернулась к сумочке и вытащила оттуда розового зайца с длинными лапами, одетого в клетчатые шорты на одной лямке. «Ой, это кто?» Соня округлила глаза, на Галя, хитро улыбнувшись, заговорила полушепотом. «А этот господин к твоему папе пристал утром. Увези, мол, меня к Соне». А папочка на работу поехал, некогда ему было возвращаться. Вот он ко мне его привез, мол, тебя, Пушишка, это так зовут его, э -э -э, так вот, э -э, тебя баб Галя к Соне довезет. <laughs> ну вот я и довезла. Сонька, открыв рот, слушала Галину байку, а у меня закололо внутри. Сашка как будто чувствовал, что вечером не увидит дочь, а потому купил ей зайца и забросил к Галле, которая жила рядом с его клубом. Соня прижала зайца к груди и тут же затребовала... «Мама, мы возьмем пушишку с собой за короной!» «Конечно», — вздохнула я, стараясь скрыть от дочери свое состояние, «а то он будет мешать Гале убирать квартиру. Галечка, мы пойдем в магазин, я совсем про корону для костюма забыла, да и продуктов надо кое-каких к ужину купить. А ступайте, ступайте, Сонечка, развейтесь немного!» Галя прижала к глазам платочек, и я разозлилась, ведь просила ее при Соне не плакать. Четкая малышка сразу уловила напряжение и вцепилась в Галину руку. «Ты чего плачешь, баб Галь?» Бабе гали в глаз соринка попала. Отрезала я, разворачивая Соню к выходу из двора, а сама наградилась за ее спиной Галю недобрым взглядом, и та, понимающая, закивала. «Я вас дождусь, ключи одни, приготовить что-нибудь!» «Пирожки!» — подпрыгивая на одной ноге, заявила Соня. «Пирожки! С рисом и яйцами!» Мы с Галей рассмеялись. хотя на душе у обеих на веселье не было.